Так говоря, отошла светлоокая дочь громовержца. Сын же Тидеев, назад обратившийся, стал меж передних, и, как непламенно прежде горел он с врагами сражаться, ныне три краты сильнейшим. Как лев распылался он жаром, лев, которого пастырь в степи у овец руноносных ранил легко через ограду скакавшего, но, не сразивший силу лишь в нем пробудил. И уже отразить не надеясь, пастырь под сень крывается мечутся серые овцы, в круг по овчарне толпятся, одни на других упадают, лев распаленный назад через высокую скачет ограду. Так распаленный тедит, межтроян ворвался могучий. Там... Остяноя поверг, и народов царя Гиппинора первого в грудь у соса поразил медножальную пикой, а другого мечом по плечу возле вы и огромным ударив, плечо отделил от хребта и от выи. Бросившись их, на абаса напал, и вождя Полиида двух Эвридама сынов, сновидений гадателя старца. Им отходящим родитель не мог разгадать сновидений.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 И как лев на тельцов нападает и вдруг сокрушает выю тельцу и телице, пасущимся в роще зеленой, так обоих приамидов с коней диамет нехотящих сбил беспощадно на прах и сорвал с пораженных доспехи. Коней же отдал клевретам, догонят кормам корабельным. Храбрый Эней... Усмотрел истребителя строев троянских. Быстро пошел сквозь гремящую брань, Сквозь жужжащие копья Пандера, Богу подобного смотря кругом, не найдет ли. Скоро нашел Ликаонова храброго славного сына, Стал перед ним и такие слова говорил негодуя. — Пандер, где у тебя и лук, и крылатые стрелы? — Где твоя слава?